Знаете, сэр Клеменсе, на палубах кораблей в условиях ограниченного пространства К тому же, когда над тобой висит множество фалов, репов, штагелей и прочего такелажа Длинным клинком слишком-то и не размашешься Перед тем, как приступить к делу, Адюст Ставличер решил прочитать, так сказать, вводную лекцию. И потому в ход идут кинжалы, топоры и сабли из тех, что так и называются, абордажные. Вот с ними-то по большей части мне и приходилось иметь дело. Зал, предназначенный для занятия фехтованием, оборудован был на совесть. Здесь хватало и манекенов, и тренажеров, Позволяющих тренировать точность выпадов и силу удара И даже какое-то оборудование не совсем понятного мне предназначения Одна из стен была практически полностью увешена образчиками холодного оружия В противовес его словам среди них оказалось в том числе и несколько алибард Причем нетипичных С довольно коротким, всего-то в рост человека древком А лезвие самой алибарды едва не превышало его половину Такая разновидность в основном предназначается для режущего удара, и появились они куда позже того времени, когда воины были полностью закованы в латы. «Наслышан о них», — кивнул я, имея в виду абордажные сабли. Их, кстати, было не так уж много. «Так что, вы понимаете, шпагой мне приходилось пользоваться от случая к случаю». Я пожал плечами. То, что нам предстоит иметь дело не с ними, было понятно с самого начала. «По большому счету разницы нет». Давайте начнем вот с этого. Я указал на парные сабли средней длины без всякой елмани. Гарда на них была крестообразной и с шариками на кончиках ее рогов. Давайте, кивнул он, нагрудники, перчатки. Есть у меня и полные кожные доспехи с наплечниками и всем прочим. Шлемы тоже отыщутся. Думаю, нужды во всем этом нет. Надеюсь на ваше мастерство. Как пожелаете. Тогда не будем откладывать. Бургомистр Ландара оказался хорош, причем настолько, что оставалось только удивляться. Или наоборот, утвердиться в мысли, что достойного соперника можно найти где угодно. Курт Стаккер тоже весьма неплох, но в сравнении с Агюстом казался мне теперь нерадивым учеником. Пусть даже у Стаккера за плечами столько что впору писать мемуары. У Агюста имелось все. Школа, огромный опыт, разносторонняя техника — и немалая изобретательность. А еще он был полностью непредсказуем, и случалось, я оказывался на волоске от того, чтобы не пропустить удар. Словом, у него было чему поучиться, и о таком постоянном спарринг-партнере оставалось только мечтать. вы быстры, сэр Клеменце», — заявил Агюст, когда мы разошлись после непрерывного звона клинков, который продолжался несколько минут подряд. «И куда лучше, чем я ожидал. Скажу больше». «Лучше из тех, с кем мне приходилось иметь дело». «Вы как будто озвучили мои собственные мысли о вас, господин Ставличер». Мои ответные слова не стали дежурным комплиментом. «Давайте еще раз. но ну, затем я засыплю вас множеством вопросов, желаете вы того или нет». Кое-какие элементы из его арсенала были мне абсолютно незнакомы, и уходил я от них только благодаря скорости, которую и похвалил Ставличер. Неожиданно для себя я в ней заметно прибавил. Несомненно, после того случая, недалеко от развалин форта, когда моим телом как будто бы управлял кто-то со стороны, вернее, не управлял, подталкивал. Оно болело несколько дней, причем так, что взобраться на рассвета был для меня настоящей мукой, а все мечты были лишь о том, чтобы день, наконец, закончился, и мы остановились на ночлег. Моя быстрота стала сюрпризом и для меня, Ведь убедиться в ее прибавлении причин не возникало. И потому в начале схватки с Агиустом потребовалось некоторое время, чтобы ее осознать. И я даже успел прочесть в глазах Ставличера разочарование. Мол, и о нем говорят лучший. Дело затруднялось тем, что заученное годами напряженных тренировок движение происходило куда быстрее, и к этому необходимо было привыкнуть. Затем приноровился и начал позволять себе паузы, пусть и крохотные, чтобы понять, насколько именно стал стремительнее. Боль того стоило, размышлял я, парируя очередной его удар, избежать которого у меня прежнего не получилось бы. Наверняка стоило. Я нанес ответный, слегка его замедляя, чтобы Ставличер смог понять, куда он нацелен. И еще мучил себя мыслью. «Ровнее ли я теперь тому незнакомцу из тёмного переулка, который расправился со мной на удивление легко?» Мучил и не находил ответа, ведь для этого необходимо встретиться с ним снова. «Впечатляет», — сказал Агюст, когда мы, разорвав дистанцию, отсолютовали друг другу оружием. «Иной раз мне казалось, что вы специально не наносили удары в полную свою скорость». «Постоянно, господин Агюст Ставличер». Я делал это постоянно. Вслух же сказал. При всем желании не смог бы себе позволить. Настолько вы хороши. Ложь всегда идет против чести. Но сейчас я покривил душой. Настолько он действительно великолепный фехтовальщик. И встрется он со мной прежним, в лучшем случае мы были бы равны. Но как бы то ни было, я получил настоящее наслаждение. Теперь готов к вашим вопросам. «И прокляни меня лично пятилеки, если хоть что-нибудь от вас утаю. Вопросов у меня множество, и наверняка не успею задать их и до обеда. Значит, займемся ими после него, если у вас не окажется никаких других дел. Даже если бы они и были, я бы обязательно о них забыл. Скажите, Агюст, вот этот ваш кувертюр после моего укола из седьмой позиции, как вам он вообще удался?» Как будто бы ситуация не самая подходящая, и куда проще стал бы парад «Директ». Признаюсь честно, вашу атаку после него мне едва удалось отбить. Был у меня один знакомый, надеюсь, его давно сожрали акулы. Признаться, я бы и сам его им скормил, но мастером он был что надо. Смотрите внимательно. Уловка довольно банальная, но ловятся на нее практически все». Мы разошлись перед самым обедом, да нельзя друг другом. Агюст наконец-то отвел душу с достойным соперником, а я был переполнен новыми знаниями и о большем не приходилось даже мечтать. Причем далеко не все они касались фехтования. Между делом Ставличер много успел рассказать и о своих приключениях на море. Причем не о захвате кораблей с битком набитыми золотым трюмами, нет. По большей части он говорил о тактике морских сражений и прочих, на мой взгляд, чрезвычайно интересных вещах. Например, как правильно организовать оборону в том случае, если твой корабль вот-вот должны взять на абордаж. Слушая его, я понимал, это наука. Такая же точная, как, например, математика, где каждый человек должен знать свое место, понимать, что он обязан сделать в той или иной ситуации, кого подстраховать, а кто должен подстраховать его. Разошлись, условившись ближе к вечеру встретиться снова. «Люблю послеобеденный отдых, и при малейшей возможности никогда им не пренебрегаю. На мой взгляд, самый сладкий сон. Потому вздремнул что-то около часа, и обязательно поспал бы еще, если бы меня не разбудил шум за окнами». В ландаре продолжал веселиться народ. «Как отдохнули сарклеменцы...» Поинтересовался Ставличер, когда мы с ним вновь встретились все в том же зале. Неплохо, даже замечательно. По той причине, что никто не являлся мне во сне. В последнее время я этого откровенно побаивался, ведь за каждым таким событием следовало ждать очередной неприятности. Слышали новость? Пришли вести, что его королевское величество, здоровье которого долгое время вызывало огромное беспокойство, пошел на поправку и теперь находится в добром здравии. Сей факт не мог не радовать. Пусть мое личное отношение к Эдрику Плюгавому оставляло желать лучшего. Если разобраться, у разумных людей ничего иного, кроме жалости, если не презрения. Он вызвать не мог. Настолько ничтожная фигура, которая давно и прочно является марионеткой в чужих руках. Одним из кукловодов был отец Клауса, Стивен Сарштраузен. Но случись все иначе и приди весть о смерти монаршей особы, нам следовало бы крепко задуматься, стоит ли продолжить свой путь в Клаунстон. Вполне могло сложиться и так, что по прибытии туда нас обрадовали бы вестью, что на троне новый король, и он не желает видеть наместником отпрыска Стивена Сарштраузена. Неприятная ситуация. Хорошая новость, кивнул я именно из этих соображений. Продолжим? «С чего начнем?» Агюст движением головы указал на ряды всякого рода заточенных железок, которые заполняли одну из стен зала целиком. «Конечно же, с этого. Я решительно взял абордажную саблю, больше всего похожую на модифицированный тесак с хорошо развитым эфесом, который мало того, что прикрывал кисть полностью, так еще и служил кастетом. Уж если встретился с мастером, и Агюст полностью это подтвердил, «категорически нельзя терять возможность взять у него столько уроков, сколько получится». «И вот еще что, господин Ставличер, давайте пробежимся по технике владения ею так, как будто имеете дело с неофитом, то есть с самого начала. Прошу вас без всякого снисхождения». «Договорились», — он широко улыбнулся. «Будьте уверены, сейчас я вас погоняю», — и не удержался от шутки. «Готовитесь так, как будто собрались взяться за пиратское ремесло!» «После Глассанта весь остаток пути в Клаунстон наверняка пройдет по морю, и хочу показаться среди моряков своим», — в свою очередь пошутил я. Клаус, Виктор и Александр за ужином отсутствовали. Было понятно, они пропадают в городе среди собравшейся на праздник толпы. Не было и Терезы, но был хозяин дома. Замечательный собеседник, и потому скучать мне не пришлось. Затем я сделал вылазку в город сам. Поглазел на заезжих клоунов с акробатами и факирами, попробовал, наконец, не раз рекомендованное мне вино из ежевики. Своеобразное, но приятное на вкус. Купил сладко-огромный, густо посыпанный маком калач и отдал его какому-то мальчишке с голодными глазами. Народ веселился так, как будто завтра должен наступить конец света, и у него была последняя возможность отвести душу. Так, не встретив ни сэр Штраузена, ни его спутников, я вернулся в дом бургомистра, улегся в своей комнате на кровать и стал размышлять, стоит ли мне встретиться с Терезой. Предупреждение Ставличера было лишено всякой двусмысленности, и к его словам стоило прислушаться со всей серьезностью. Подумал, подумал и пошел в сад, благо, что наступил урочный час. Нашел себе оправдание. Не обязательно увлекать ее в свою спальню. Достаточно и милого общения, иначе со скуки и челюсть недолго вывихнуть. «Тереза!» — окликнул я девушку, почему-то облаченную в темный плащ с накинутым на голову капюшоном. «Вы куда-то собрались?» «Небо было звездным!» и на нем не имелось ни малейших признаков того, что вскоре оно разразится дождем. Или Тереза таким образом желает не попасться на глаза тем, кому не положено? Не лучше ли тогда спрятаться в тени, но не застыть посередине выложенной глазурованной плиткой площадки, кстати, своей круглой формой, похожей на маленькую арену? Тут-то и ждала меня неожиданность. Девушка, оборачиваясь, рывком сорвала с себя плащ, и оказалась вовсе не Терезой. Мало того, мужчиной, и хуже всего, давно уже мертвым. «Саркоглаз?» — не веря своим глазам спросил я. «Именно. Тогда нам помешали, но не сейчас». И я едва успел выхватить шпагу из ножен, чтобы парировать его мгновенный выпад. «Моего противника не должно быть в живых». Его убили в Брумэне накануне нашей несостоявшейся дуэли в тот самый вечер, когда я сам лишь каким-то чудом не расстался с жизнью. Не должно. Но, тем не менее, вот он, здесь, атакует яростно и изобретательно, с такой быстротой, что случись наша дуэль тогда, мне прежнему, ни за что бы ее не пережить. Этот вдруг воскресший мертвец не давал ни секунды передышки, нападая снова и снова и я никак не мог достать его хотя бы самым кончиком шпаги. Мы кружились, звон стоял такой, что казалось еще немного, и он сольется в единый громкий протяжный звук. Я отчетливо понимал. Пройдут какие-то мгновения, и мне уже не удастся сдержать его бешеный напор. Все закончилось так же внезапно, как и началось. «Браво, Дниэль!» — раздался за спиной голос Терезы. «И еще раз браво! Это было потрясающее зрелище!» Я тряхнул головой, завидев, что моего противника больше нет. Он просто исчез, растворился, как будто его никогда и не было. Все еще не веря в происходящее, я огляделся по сторонам. Тереза все так же изображала бурные аплодисменты. «Даниэль, в ожидании меня вы решили развлечься?» «Я опоздала и корил себя, честное слово. Но как вы двигались? Порой мне казалось, что даже не касались земли». «Нисколько не сомневаясь, будет перед вами любой соперник, вы легко победили бы его!» Слушая Терезу, я продолжал озираться. саркогласа нигде не было видно. Впрочем, как и брошенного им на землю плаща. «Мой брат Гельмор тоже частенько дерется с воображаемыми соперниками. Он называет это обоим с самим собой. Но в сравнении с вами он уволень, так ему и скажу». Последние слова ударили по голове так, что она едва не дёрнулась. Ведь их нельзя было трактовать иначе, что мой противник тоже существовал только в моём воображении. И ещё становилось понятно, почему никто сюда не прибежал на яростный звон клинков. Да потому что их не было, Даниэль. Здесь вообще никого не было, кроме тебя. «Что с вами, днель «У вас такой взгляд, вы все еще на меня сердитесь? Клянусь, искуплю свою вину всем, чем только смогу. Что же вы молчите?» «Нисколько не сержусь, Тереза, совсем не сержусь, и очень-очень рад, что вы все-таки пришли, чтобы избавить меня от того, что нельзя назвать по-другому, как очередное помутнение рассудка. Поединок, как выяснилось, с пустотой, тенью». Вымотал меня настолько, что мелко подрагивали руки, ноги, и всё не хватало воздуха отдышаться. Ещё я чувствовал, что весь мокрый от пота. Не самое подходящее состояние для свидания с дамой, с которой предстоит провести ночь. Теперь уже точно, вне всяких сомнений, чтобы не остаться в одиночестве, когда мысли о возможном безумстве будут преследовать меня, не отставая ни на шаг. бренди тут не помощник, Клаус по-прежнему где-то пропадал а выйти в город нельзя из-за опасения, что приступ повторится. И не покажутся ли мне тогда врагами празднующие люди, и не начну ли я убивать их одного за другим, пока не убьют меня самого, или не скрутят, чтобы затем я пришел в себя и осознал весь ужас того, что содеял? Наверное, мне стоит расстаться с Терезой, ведь может пострадать и она» знаете тереза начал я лихорадочно придумывая причину для того чтобы оставить ее одну и выпалил первое что пришло в голову что то мне совсем нехорошо не сказала бы после того что недавно увидела так вы хотите отменить наше свидание не получится мы успели присесть на скамье в небольшой беседке сплошь у виноградом который надежно как и сумрак скрывал нас от посторонних глаз «И что вы молчите? Надеюсь, не подбираете слова, чтобы меня прогнать?» «Нет, и все-таки на какое-то время нам придется расстаться. Мне обязательно нужно принять ванну, иначе пройдет не так много времени, и меня прогоните вы, если только не захотите иметь дело с воняющим потом жеребцом». «Так или иначе, вы вскоре им станете, и уж я об этом позабочусь», — рассмеялась она. «Хорошо, на время расстанемся» но предупреждаю вас, ждать я буду там, куда вы точно придете, если только не просидите здесь всю ночь напролет. Тереза снова ушла незадолго до рассвета, и перед очередным визитом в Дом Истины мне удалось немного поспать. Действительно немного, потому что едва я забывался, как меня будил один и тот же сон. Яркая вспышка света. Злой, не выспавшийся, С покрасневшими глазами я и побрел на встречу с настоятелем. Едва выйдя из дома, столкнулся с Клаусом, который, можно было не сомневаться, только в него возвращался. «Даниэль, можешь поздравить? Моя мечта сбылась!» Вместо приветствия радостно объявил он. «Какая именно? Тебе удалось отыграться у того самого старика, который так лихо разнес тебя в пух и прах в доме полковника Брауса? Он что, тоже здесь? Почему не пригласил?» Я бы с огромным удовольствием посмотрел на твой триумф. Единственный известный мне случай, когда Клаус сыграл в ничью. Настолько он силен в шахматах. «Даниэль!» — Клаус покривился. «В тот вечер у меня ужасно болела голова. И вообще, при здесь шахматы?» «Тогда даже не догадываюсь. Ты знаешь, у меня все-таки случилось. на Насиновали. Помнишь наш разговор?» «Еще бы не помнить». «И кто она? Деревенская простушка, которая не смогла устоять перед чарами великого игрока. Откуда ей о шахматах известно вообще? Кстати, как ты смог избежать восторженных объятий ее родственников с дубинами?» «Сам не понимаю, почему с моего языка срывались злые слова. Даниэль, и вовсе она не простушка, светская дама, и ее род далеко не из захудалых И как же ты смог ее уговорить? На сене?» Смог, кивнул он с тем видом, как будто ему ежедневно приходится решать задачи воистину вселенского масштаба, а это для него настолько плёвое дело, что даже говорить смысла нет. И ты знаешь, всё было так, как я себе и представлял. Звёздное небо, душистый запах трав, и мы вдвоём. Нет, всё это стоило того, чтобы пережить. Клянусь, глаза у него мечтательно закатились. И где ты его вообще нашёл? На время арендовал навал. Ну, для этого нам пришлось выехать за город. Я невольно усмехнулся, представив себе картину. Нет, не Клауса и его даму, когда они, обнаженные, барахтаются в сене, которое то и дело проваливается под ними. Наверняка за ним присматривали люди Курта Стаккера. Как бы Клаус не стремился покинуть город незаметно для всех, не желая скомпрометировать даму, у него ни за что бы не получилось. И еще представил скучающие лица его стражей, ждущих, когда их принц изволит вернуться назад. «Слегка тебе даже завидую. Только не вздумай предлагать мне совершить групповую поездку на луга. Боюсь мою даму ни за что на подобное не уговорить». «Да ну тебя!» Его слова прозвучали совсем по-детски. «Таков он и есть, будущий наместник Клаунстона. Кстати, куда ты в такую рань?» И еще, с сожалением, вынужден констатировать, что выглядишь по-прежнему не очень. В дом истины. Скрывать не было смысла. Хуже всего было то, что призрачный партнер, которого так и не смогла увидеть Тереза, сумел нанести мне рану. Не душевную, а самую, что ни на есть, телесную. Небольшую, едва заметную, больше похожую на царапину, но до встречи с ним у меня ее не было» тем более расположена она на тыльной стороне левой кисти, в месте, которая постоянно перед глазами и при всем желании не увидеть ее нельзя». «Клаус», — остановил я Сар Штраузена уже в спину, а когда он повернулся, торжественно произнес, «Обещаю, как только прибудем в Клаунстон и ты займешь место наместника, ручно забью твою спальню свежим сеном. Клевера много класть». Истину в домах истины олицетворяет Солнце. Не само по себе, но его схематичное изображение, отчасти похожее на то, как рисуют светило дети. Правильный круг с расходящимися от него лучами. Правда, лучей всего пять. Толстые у основания, исходящиеся затем в острые углы. И толкование куда уж проще. Ведь именно свет и находит истину, которая любит прятаться во тьме. Предрассудков, неверных представлений попросту заблуждений ложных истин и так далее на этот раз настоятель дома принял меня в другом помещении воистину огромном и с высоченными сводами На одной из стен единственной глухой сразу над алтарем и находился знак солнца в зале было светло из за гигантских разноцветных витражных окон, но круг его изображающий, а также лучи казалось светились изнутри что, впрочем, совершенно не указывало на то, что подсветка магическая. Вполне возможно, особенности архитектуры, когда лучи настоящего солнца каким-то образом проникают на внутреннюю сторону изображения. Зал был полон выстроенными в полукруг каменными резными скамьями, и центр воображаемого круга сходился точно на алтаре. И еще здесь должно гулять эхо. Но нет, не звук наших шагов, Ни голоса не ни отдавались нигде. Впервые господин сар Клеменце поинтересовался настоятель, глядя на то, как я озираюсь. Да, и в доме истины, и в любом другом из домов вообще, так что сравнить ни с чем. И не получилось бы, сказал он. Здесь не бывает непосвященных. И вы, сар Клеменце, исключение. Слишком всё серьёзно. Считайте, практически убеждён. Скажите, ведь с вами опять произошло нечто непонятное. Произошло. Причём куда более непонятное и к тому же неприятное, чем в прошлый раз. Рассказывайте, сэр Клеменсе. Рассказывайте, попросил он. И я рассказал подробно, вплоть до мелочей, в доказательство, продемонстрировав царапину на левой руке. Отметил про себя, что здесь рассказывать правду удивительно легко. Пусть даже правда и истина далеко не всегда одно и то же. А затем задал вопрос, который интересовал меня больше всего. «Наверняка ведь с моим рассудком что-то не так». «Все куда сложнее, сэр Клеменсе, куда сложнее». «Рассудок ваш такой же, как и прежде, но вы правы в своих предположениях. На вас не находит полоса безумия, его напускают на вас извне». «Есть какое-то средство этого избежать?» «Наверняка», — твердо сказал настоятель, — «проблема в том, что мне оно неизвестно».